которую помогал организовать, и ретивым членом которой стал. За восемь месяцев в правлении 30 были казнены полторы тысячи людей. Сотни демократов бежали, обратившись в изгнанников. Пять тысяч граждан, незамеченных в зримой и слышимой поддержке правящей партии, были согнаны в перей. В городе не хватало места для создания приличного концентрационного лагеря